Студия Леонардо представляет Тонечку себя будете вести. Да, да. Отлично. А хоть можно? Вздыхать можно, если грустно. Да. Ну ладно, читаем? Читаем. Марджери Уильямс. Плюшевый заяц или как игрушки становятся настоящими. Мальчик проснулся на рассвете и сразу бросился к елке. Под елкой были подарки, и он, конечно, начал с самой большой коробки. Сдвинул синюю шелковую ленту, развернул серебристую бумагу, и его сердце забилось сильнее. В коробке сидел плюшевый заяц. Мальчик прижался щекой к шелковистому брюшку. Ах, какой он был красивый, этот заяц! Рыжий, длинноухий, с пушистыми усами. Мальчик не выпускал его из рук, даже когда разворачивал другие подарки. А подарков было много. Орехи, мандарины, шоколадные конфеты, заводная мышь, красная пожарная машина. Только все равно заяц был лучше всех. И мальчик ни за что не хотел с ним расставаться. Но к обеду пришли гости и принесли еще много разных коробок и свертков. И все это было так заманчиво, так блестело и шуршало, что мальчик позабыл про зайца. Плюшевый заяц поселился в детской с другими игрушками. Солдатом, валом в мундире, корабликом, который умел плавать в ванне, большим грузовиком. Заяц был застенчивым и робким, как все зайцы. А среди ярких красивых игрушек он и вовсе приуныл. Что он по сравнению с ними? Кусочек рыжего плюша и только Особенно задирали нос заводные игрушки Они на всех глядели свысока Потому что были современные И шли в ногу с прогрессом Даже кораблик нахватался от них мудреных словечек И не упускал случая похвалиться своей высокой маневренностью И малой осадкой И все игрушки хвастались, что они настоящие А Зайц помалкивал Он не понимал, что такое настоящий. Он никогда не видел настоящих зайцев и думал, что все зайцы, как и он сам, набиты опилками. Но он догадывался, что хвастать тут нечем. Так что в этой компании бедный плюшевый заяц чувствовал себя совсем никчемным. Никто его не замечал, никто не хотел с ним дружить. Никто, кроме лошадки.